Сцена четырнадцатая. Хогвартс. Лестница. Несчастный Скорпиус бредёт вниз по лестнице. С другой стороны выныривает Дельфи. С опаской озирается. Дельфи. «Вообще-то мне не положено быть здесь». Скорпиус. «Дельфи!» Дельфи. «Если разобраться, я ставлю под угрозу всю нашу операцию. А это… Ты же знаешь, рисковать не в моём характере. Я ещё никогда не бывала в Хогвартсе. Охрана здесь никуда не годится, правда? Зато сколько портретов, и коридоров, и призраков. Один такой странный, почти без головы, подсказал мне, где тебя найти, представляешь? Скорпиус, ты никогда не была в Хогвартсе? Дельфи, я была... в детстве я болела. Несколько лет. Другие поехали, а я не могла. Скорпиус, ты болела? Прости, я не знал. Дельфи, «Я на эту тему не распространяюсь. Не хочу, чтобы меня жалели, понимаешь?» Скорпиусу это понятно. Он поднимает глаза, собираясь что-то сказать. Но Дельфи вдруг быстро прячется, потому что мимо идет какой-то ученик. Скорпиус напускает на себя беззаботный вид. Ученик уходит. «Что? Ушли?» Скорпиус. «Дельфи, по-моему, здесь для тебя слишком опасно». «Дельфи». «Ну, кто-то же должен что-то с этим сделать?» Скорпиус. «У нас ничего не вышло. Я имею в виду с маховиком. Наш план провалился». дельфи «Знаю». «Альбус прислал мне сову. Учебники по истории изменились, но мало. Седрик все равно умер. Хоть он и не справился с первым заданием, это его только раззадорило, и он победил во втором». скорпиус «Арон с Гермионой совсем съехали с катушек, и я до сих пор не понял, почему». дельфи «Как раз поэтому Седрику придется подождать». «Все здорово запуталось, но ты молодец, что оставил маховик времени у себя. Я вот о чем. Сейчас надо позаботиться о вас с Альбусом». Скорпиус. «Ох, Дельфи, вы же с ним лучшие друзья. Он скучает, это видно по каждой его сове. Он просто в отчаянии». Скорпиус. «Похоже, нашел удобную жилетку, чтобы поплакаться. Сколько он тебе уже сов прислал?» Дельфи грустно улыбается. «Извини, я не хотел, я просто не понимаю, что происходит. Я пытался поймать его, поговорить, но он каждый раз убегает». «Дельфи, знаешь, в твоем возрасте у меня не было близкого друга, а он был мне нужен. Ужасно. Когда я была маленькая, то даже выдумала себе его понарошку, но...» «Скорпиус, у меня тоже был такой. Его звали Фларри. Мы с ним поссорились из-за того, как правильно играть в плюекамни, Дельфи». «Ты нужен Альбусу, Скорпиус. И это прекрасно. Скорпиус. Нужен? Зачем? Дельфи. Это самое лучшее в дружбе, правда? Ты не знаешь, почему ты ему нужен. Знаешь только, что нужен, и все. Найди его, Скорпиус. Вы двое. Вы должны быть вместе».